Глава 26. Архив. Кирилл Савушкин. Сова. После сцены на площади Кирилл был мало с ней в духе. Бывают же стервы, да еще и не стесняются этого. Но подойдя к зданию магического архива, парень постарался выкинуть все лишние мысли из головы. В ближайшее время им предстоит монотонная работа по просеиванию информации по выдуманному миру. Кать! «А что ты сама думаешь найти?» – спросил Серега девушку. «В архиве содержится история этого мира, так что и возможные квесты, и улеусиления так или иначе будут связаны с жизнеописанием исторических личностей. Вот и стоит постараться переложить написанное на язык прокачки. А то авторы вполне могли простое образование клана описать словами. «И сошлись они вместе, и стал союз их нерушим», «А силу они друг в друге черпали», — предполагаемую цитату Пегас даже слегка искаженным голосом проговорила. «Вроде как от лица сказителя». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» рассмеялся друг. «А что? Похоже!» Внутри здание напоминало Александрийскую библиотеку, как ее показывают на картинках в интернете. Причем еще старую, когда-то сгоревшую. Было видно, что дизайнеры постарались. Ощущение при посещении этого храма знаний было подавляющим. Высокие потолки, симметричная архитектура, статуи знаковых для данного мира людей и не только. Все это так гармонично сочеталось, что не только не ребило в глазах, а наоборот. Создавалось чувство прикосновения к великому. К истории, что видела уже все. И то, что происходит теперь, для нее всего лишь повторение. Лишь редкие вспышки по-настоящему великих событий смогут быть запечатлены на этих стеллажах, чтобы через тысячелетия уже наши потомки смогли узнать, что происходило в это время. Кирилл помотал головой, сбрасывая навеянное обстановкой на Да уж, не ожидал он от себя подобной впечатлительности. Так, идем сразу в закрытую часть. Стремительно двинулась вглубь здания Катя, но сразу попасть в нужный им отдел. «Клану не удалось, и причина банальна. Библиотекарь, небольшая магесса, отнюдь не старая, встала непреодолимой преградой перед ребятами». «Чем могу помочь?» — мягко улыбаясь, остановила она ребят. Кир попытался было просто обогнуть ее, но невидимая сила просто вернула его на прежнее место. «У нас пропуск в закрытую часть», — ответила Пегас, что при виде магички сразу остановилась. Видно, раньше на тесте пыталась ее проигнорировать, и как и у совы, ничего не вышло. Как будто задумавшись, через мгновение библиотекарь кивнула и отошла в сторону. «Так, у нас есть 24 часа. Понятно, что столько мы здесь не просидим, поэтому ищите все, что вам покажется нестандартным». С этими словами Катя подошла к ближайшей полке и стала рассматривать корешки книг, через пару секунд уже достав одну из них. Кирилл, недолго посмотрев на девушку, а потом на пошедшего вдоль полок друга, тоже отправился на поиски какой-нибудь подсказки. «История битвы Руира-Свергателя с драконом земным», — прочитал первое название парень. В книге содержался пересказ жизни некоего мага Руира, что устроил революцию в королевстве и стал новым королем, за что и получил прозвище. А конкретно... Описывалась смерть этого персонажа, когда тот спустился на земной материк и сразу бросился в бой с одним из сильнейших мобов надводной зоны. «Не то», — решил сова. «Так, разрыв небес. О, это что такое?» Оказалось, что это описывается битва в космической зоне, что была видна не только на небе, но и на земле. Кстати, событие происходило незадолго до развала материков на осколке в виде островов. «Снова не то!» Перебирая книгу за книгой, ничего интересного Кир не находил. Да, он перелистывал их по большей части по диагонали, но на более глубокое исследование не было ни времени, да признаться и желания. «А здесь попадаются довольно забавные экземпляры!» Вдруг сказал Фрис. «Только послушайте!» Не могла принцесса Пилана определить спутника своей жизни, и решила она положиться на волю судьбы, и дала она задание своим возлюбленным, Отправляйтесь вверх так высоко, как сможете. Тот, кто поднимется выше другого, станет мне мужем. Но помните, тот, кто станет препятствовать сопернику в достижении высшей точки, потеряет саму возможность стать моим сердечным другом. И стали подниматься Крейф из Гандии и рельд из Прайва в вышину, равны они были по силам своим и статусу в обществе. Но чем ближе поднимались к незримой черте, тем больше страха возникало в сердце Крейва из Гандии. Помнил он, что стоит границы коснуться, и смерть неминуемая ждать будет. Поэтому отстал он от соперника своего на расстояние малое, издали незаметное. Самым хитрым считал себя Крейв из Гандии. Но благоволили небеса Рельду из Прайва. Не тронула граница смельчака. Дала пройти ему дальше, но не пустила труса несчастного. Так стал рельд Праева тринадцатым королем Риолта. Прямо средневековые страсти. Да еще и сказки присутствуют. Как это граница пропустила? Сергей засмеялся. Погоди, вдруг серьезно отреагировала Катя. Это хроника. Здесь могут приукрашивать, но не искажать. Есть еще книги про этого рельда. Когда ребята стали искать еще что-то об этом короле Риолта. Выяснилось, что персонаж успел посетить все игровые зоны. Более того, в каждой зоне он захватывал новый остров для клана и прокачивал его с первого уровня только до десятого. Потом говорилось о каком-то единстве Земли всех зон. Чем наделен был главный остров мага, и сокланеры предположили, что речь идет о слиянии. Сами подумайте, на десятом уровне можно объединить два клановых острова. Тот игрок, Велимир. «Прямо об этом сказал. А что мешает объединить два острова из разных зон?» – доказывала эту точку зрения Пегас. «А почему другие так не сделают? Да и те же игроки-волгалы, думаешь, откажутся от подобного преимущества?» Из чистого упрямства стал спорить Сова. «Да потому что все считают, что прокачиваться нужно здесь и сейчас. Это и по историям мира видно. Да и просто вся игровая логика именно об этом говорит». «Вот кто будет себя сознательно ограничивать в развитии?» «Да и неизвестно, что за плюшки Волгала получила. Ведь точно никто не скажет». «Ну, кроме того же Велимира», – со смешком закончила девушка. «Нам-то это что даст? Это в перспективе для постоянной игры может быть полезно. А у нас турнир. Причем в этой локации», – хмуро сказал Сергей. «Ну, может, удастся продать инфу?» – пожала плечами Катя. «Разве что». Но не факт, что кто-то согласится покупать кота в мешке. На этом спор о некоем рельде из Прайва и угас. «О, ребят! Кажется, я что-то нашла!» Кирилл и Сергей тут же подошли поближе. «И что там есть такого, что поможет в достижении их целей?»